Глава 4. Положа лапу на сердце. На следующее утро, держа в лапке саквояж, Мона с тяжёлым сердцем спускалась вместе с Тилем в коридор, ведущий к кухне. Пришло время уходить. Время возвращаться в лес и приниматься за поиски нового дома. Силя, со своей стороны, казалась очень даже довольной и болтала безумолку. «Я здесь уже много лет. Это был мой пятый фестиваль желудей. Слава небесам! В этом году скунцы не прибыли. Они как-то приходили, и вот это было действительно плохо. Лорд Мэлбери никак не запомнит, что следует оставлять вонючую жидкость дома. хотя мистер Хартвуд столько раз ему об этом напоминал. скунцы здесь останавливаются?» — спросила Мона. «Ох, мамочки, ещё бы! Они прибывают каждый год на годовщину свадьбы. Я всегда особым образом готовлю для них номер. Но это произойдёт не раньше, чем через несколько недель». До того нужно приготовить номера для белок. У них большая конференция на тему лучших методов хранения орехов. Поскольку я сама белка, только я могу так говорить. Они — настоящая головная боль. Веселятся всю ночь напролёт. О, -о, о протянула Мона. «Впрочем, тебя это, конечно, не касается». Они дошагали до кухни. Большой стол был накрыт. На нём стояли миски с семенами и мёдом и тарелки с жареным чертополохом. За столом сидели мисколючкалс и жиль, а ещё животные, которых Мона до того не видела, и даже одна птица, дятел. Во главе стола восседал мистер Хартвуд. «Вечеринка весела!» «Отгремела и прошла», — проговорил мистер Хартвуд, поднимая стакан. «Всем спасибо. Отличные дела!» У Мона не было стакана, чтобы ответить на тост. Она даже не знала, что ей разрешат остаться на завтрак. В конце концов, мистер Хартвуд предложил лишь одну ночевку и ужин. Мышка не думала, что завтрак тоже входит в этот договор. Пусть даже кексы с семечками выглядели румянами и маслянистыми и весьма заманчиво пахли. А еще они казались подозрительно знакомыми. Не лакомилась лимона такими давным-давно. — Ты разве не позавтракаешь, голубушка? — вывела ее из раздумий мисс Колючклс. «Попробуй-ка кекс, рецепт мой собственный, особый!» Мона покачала головой. «Наверное, мне пора идти!» «И правда!» — заявила Тилли, втискиваясь между двумя кроликами. «Но должна же ты поесть!» — возразила мисс Колючклс. «Особенно, если впереди долгий путь!» «Где твой дом, голубушка?» «Мой дом смыло дождём», — сказала Мона. Дикобразиха наморчила лоб. «О, боже! А где твоя семья?» «У меня её нет», — тихо ответила Мона. «О, дорогая! Тилли, ты слышала?» Тилли опять распушила хвост. «Сильная была гроза», — прокомментировал один из кроликов. «Хорошо то, что она закончилась, и гости могут разойтись. Только представьте, если бы они все здесь застряли, это была бы катастрофа. У нас и так всё забито». «Хм!» — протянул мистер Хартвуд, устремив пристальный взгляд на Мону. «Действительно, сейчас самый сезон, а персонала не хватает». особенно пока миссис Торгингс не хватает здоровья. Если, положа лапу на сердце, вы обязуетесь посвятить себя работе в нашем отеле всецело, то можете жить у нас до самой зимы смело. Само собой, вы будете получать зарплату в аппаратлесских фартингах. Мона не поверила ушам. Тилли тоже выглядела весьма удивлённой. «Так что же, мисс Мышь?» Вопросил мистер Хартвуд. «Что скажете?» «О, да!» — воскликнула Мона. «То есть я обязуюсь И она положила лапку на сердце. Мистер Хартвуд кивнул. «Хорошо, а теперь присядьте. В конце концов...» «Кто хорошо ест, тот хорошо работает». «Да, сэр». И вот так, оставив саквояж у двери, после еды она вернёт его в комнату Тилли. Мона нашла себе местечко за столом между мисс Колючклс и Жилем. На деле это была даже половинка местечка, слишком маленькая для большинства животных. но для Моны она оказалась в самый раз.